64 точка. Потому что. Девичья молитва, модификация А453-181, класса крейсер, такая же новая модель, как и все видит севрита, только другой весовой категории. Те же дополнительные двигатели на голенях, выхлопные каналы на шее, но скорость у них разная. Терминус я достигаю первой. Мы вблизи Генграва, озаренные голубым сиянием. Принцесса в широкой стойке. Я точно веду ее копьем, выполняя маневр пуассана. В какую бы сторону она ни уклонилась, если ее движение вперед продолжится, я попаду в нее под любым углом. Столкновение вскрик жеребцов пронзительный и сильный, краткая вспышка света ярче, чем я когда-либо видела. Мое копье задевает что-то твердое, настоящее и пробивает его. Разрушительница небес отрывается от противника на взлете, слезящимися от яркого света глазами я вглядываюсь в табло. Красный — один, синий — ноль. Я попала в неё, но все произошло громче и ярче, чем обычно. Запрокидываю голову, потом наклоняю, прижимая подбородок к шее, и так до тех пор, пока жидкость в моих ушах не сориентировалась в пространстве и не перестала подкатывать тошнота. С голого экрана принцессы льется кристально чистый смех. «Нет, глупая, не так. Попробуй снова!» Хихикает, когда у меня уже есть очко. Она настолько уверена в себе? Мы проходим поворот на взлете, и я вижу, что руки принцессы все еще расслаблены на копье, не готовы к столкновению. Любой другой наездник мерил бы меня взглядом, менял и уточнял стойку и положение копья, готовясь к завершению взлета. Но не она. Для нее это не поединок, а что-то вроде игры, как с братом, как с сестрой. Разрушительница небес вытаскивает из моей памяти голос густой, как темный сироп. «Нет бреши, значит, тебе придется создать их самой». Меня раздражает, насколько прав этот голос, как он похож на настоящий и как легко приводит в порядок мои мысли. «Бесполезно, полезно», — дерзко возражает мне разрушительница небес. «Он был полезный». «Мы выжили из него всю пользу и теперь с ним покончено навсегда. Сосредоточься!» На этот раз принцесса приближается быстрее. Маневр Пуасана не сработает. «Мне требуется что-то с движением по вертикали, что-то другое. Евклид! Прием Евклида, если скрывать его до последнего. Я быстрее, но подгонять ее нельзя, пока непонятно, что она задумала. Снижение начинается с рывка». Кажется, будто кожу издирает с черепа, а принцесса вдруг визжит. «Нет-нет-нет! Я же тебе говорила, Синале, Хватит уже разрешённые скучищи!» Связь отключается. Генграф тянет нас друг к другу, как мотыльков к пламени, горячо и быстро. Слюна и дыхание проваливаются мне в глотку. Лавандовый робот увеличивается в размерах, приближается, его реактивные двигатели запускаются разом, ярко сияет плазма пастельных оттенков, и я вдруг теряю из виду его копье. Вожу взглядом вверх-вниз, по сторонам. Вон оно, серебристая полоска плывет далеко под ногами принцессы. Она выронила его, выронила свое оружие, и тут я понимаю... Она принцесса. Ее оружие — вся станция. Ее оружие — сама ее кровь. Крик бьет мне по ушам, и свет не просто озаряет кабину. Он сияет, как в замедленной съемке я смотрю на белый свет, который столько раз видела при столкновениях. Он собирается в шлеме девичьей молитвы, там, где полагается быть и рту, сгущается, превращаясь в шар трепещущего сияния. А потом он взрывается. Повсюду белым бело, я ничего не вижу. Тыча копьем слепую, что-то вроде раскаленного до да красна ножа наносит скользящий удар мне поперек груди, оставляя черноту и дым. Моргаю, моргаю изо всех сил, и когда в глазах проясняется, вижу, что стена кабины впереди меня светится оранжево-красным. Перегрето! Взлет относит нас одно от другой, снова слышатся голоса комментаторов. Похоже, ее Высочество применяет нестандартные методы бюро. Она чем-то нанесла удар синале, но не уверен, что копьем. Чтоб не провалиться и голой земли крысой стать, никогда раньше ничего подобного не видел, Грейс. Неужели ее Высочество каким-то образом управляло светом, возникшим при столкновении, чтобы нанести ущерб разрушителю небес? Но разве такое возможно? И что еще важнее, это очко или нет? Вспыхивает голый экран Лейды, ее лавандовый шлем поблескивает, она хихикает. Круто, правда, Синали? Джи еще не знает, что я сообразила, как это делается. Так весело. Женя в груди не унимается, дышать трудно. А что ты сделала? Она пожимает плечами. Без понятия, подумала, что так будет правильно. Начинается снижение на табло с результатами все по-прежнему: красный один, синий ноль. Очко леди не засчитали, но ее это, похоже, не заботит. Она не призывает копье обратно в руку, и оно так и плывет по краю арены. «Принцесса здесь не для того, чтобы победить. Она здесь, чтобы поиграть». «Ну, начинаем», — щебечет принцесса перед тем, как снижение отключает нам связь. «Скидываю копье. Если она опять ударит светом, я не смогу разглядеть, куда бить». И если снова попадет в грудь, где металл уже размягчился, он может и не выдержать, и меня опять выпотрошат. «Запомни», — говорит разрушительница небес. «Я не отвечаю, слишком занятая тем, чтобы крепко и ровно держать копье, щуриться и ждать новой вспышки. Девичья молитва приближается. Я сжимаюсь, готовясь к новому столкновению, и жду вскрика, чтобы сделать рывок. Если я не опоздаю с ним, то задену ее точно». Белый свет сгущается в ее шлеме быстрее, чем прежде. А потом вырывается наружу. Он обрушивается на мое копье во время рывка, расплавляя металл до состояния жидкого серебра, быстро остывающего в космосе. И в этот миг я понимаю. «Вот так мы и сражаемся», — звенит разрушительница небес. «Мы». Воспоминания при перезапуске, падение, вращение в пространстве и белый свет — Будто от боевых жеребцов отстреливаются лазерами. Враг уничтожил землю лазерным огнем. Лазерами — вот как они сражаются. А когда находятся внутри боевых жеребцов, на они воспринимают это как сражение. Вот и создают свет. «Теперь я слышу!» — оживает связь с Лейдой. «Слышу, как ты разговариваешь со своим жеребцом! Так мило!» Трескотня комментаторов, рев зрителей и ликование Лейды отступают. Мои мысли затягивает движение по спирали. Если я ее не вижу, значит, не могу нанести удар. Ни я, ни она не получат очко. Дополнительное время будут назначать снова, снова и снова. Это как в поединке с Севритом, только гораздо медленнее и мучительнее. Лейда так и будет создавать лазерные вспышки, размягчая металл-разрушительницы небес раз за разом, пока мы не распадемся. Беда не в том, что меня выпотрошат, а в том, что возвращаться будет некуда, если разрушительница небес станет оплавленной глыбой металла. Я не могу позволить этому поединку затянуться. Но как завершить его? Нельзя подобраться к ней достаточно близко и надеяться нанести удар. На расстоянии, подходящем для ближнего боя, она создает слепящий свет. У меня в памяти мелькает черно-желтый тигр Гельмана. Я заглядываю еще глубже, и вижу, как Кракс уничтожил манекен. Вижу каждый их жест, то, как оба двигались. Получится не так изящно и мощно, но... «Они не игрушки, Лейда», — говорю я. Ее изображение на голой экране замирает. «Они живые, все до единого. Каждый крошечный вихрь, который ты видишь в седле, живое существо. Тебе не следует играть с ними только потому, что это тебя радует». По ее голосу понимаю, что она хмурится. Не тебе мной командовать, ты мне не отец. Расмеявшись, я не могу остановиться. Просто не могу. Мой смех наполняет седло, и ступленно звенит, а взлет плавно сменяется снижением. Лейда, совсем как я, в разговорах с дравиком, словно это не принцесса, а я говорю с отцом, которого у меня никогда не было. Я смеюсь, пока не подступают горячие и мокрые слезы, и вихри в седле не поднимаются, чтобы с любопытством потыкаться в них. «Понимаю», — удается выговорить мне, «но я собираюсь научить тебя тому, чему он никогда не станет». Я выбрасываю руку вперед и вызываю из ладони Разрушительницы Небес еще одно копье. Снижение обрушивается на меня, стягивает нас вместе. Лазерная точка девичьей молитвы разгорается ярче и раньше, гнев Лейды очевиден. Я дышу, вспоминаю силу рук Ракса, изгибы его ловких пальцев, Его походку, словно дым над водой. Его для меня больше нет, но представлять его все равно приятно. С перегрузками я борюсь как могу, напрягая все мышцы тела, сосредоточившись на правой руке, пока отвожу ее назад и сжимаю в кулаке копье. Моя стойка начинает рушиться, растекаться, гравитация слишком велика, чтобы ей противостоять. Древка копья становится хлипким, острие неистово пляшет поэтому я перехватываю его выше, где древко расширяется. И, наконец, сжимаю так, что могу нацелиться. Лазерный свет набирает силу в шлеме девичьей молитвы. Он уже настолько яркий, что вынуждает щуриться. Я могу промахнуться и на этот раз. Копье может пробить грудь там, где находится седло, убить ее, как Гельман убил судью, а убийство принцессы станет для меня финалом. Сражаясь с Ятрис, я могла промахнуться, но нынешнее я ни за что. «Бросай!» Мы делаем взмах вперед запястьем, и серебристое копье летит сквозь пространство, как пущенное из прощи, быстрее копья Гельмана благодаря гравитации и точнее благодаря Раксу. Я училась у него, у них обоих, у каждого наездника, с которым сходилась в бою. Вот это и значит езда верхом. Серебристое острие проскальзывает между пустых рук девичьей молитвы и глубоко впивается в левый бедренный щиток, насквозь пронзив нанесенную на него эмблему с лебедем.